Подайте мне ее сюда на златом блюде, красную мою малину-ягоду. Слышь ты, божья раба, мерзкая боярыня, Ублажи-ка дурака еще чаешкой малость самую, Да сотвори милость Христову, подай еще одну сайку гривенную с икоркой, Тогда дурак тебе и слово свое скажет. А теперь у дурака брюхо нудит, коловоротом вертит нутро, Вишь ты, есть оно больно просит, аж напишит. Пока Фомки готовили чай до да сайку Савелий Никанорович старался втолковать ему понятными выражениями сущность проекта госпожи Лицедеевой. Фомка слушал и понимал, но для виду продолжал бессмысленно хлопать глазами. Когда же принесли ему чай, то прежде чем разрешить общественные сомнения, он начал жрать. И жрать не просто, а с фокусами – Перед каждым глотком троекратно крестил дымящийся паром стакан, и на каждый комок, разрываемый когтями сайки, тоже накладывал печать крестного знамения, бормоча про себя в полголоса. «Бейся, эфиопы, содомстие, изыдите! тфу -тьфу, тьфу аминь!» Сжамкал Фомушка сайку, вылокал чаю стакан, а добрые домовитые птицы все стоят вокруг него, да ждут вещего слова но слово не изрекается. Успокоительно сложив на очереве персты свои, он только икнул от переизбытка душевного и с закрытыми глазами истомно произнес «Фуй, прости, Господи! Объедохся, опихся и осовех! Осовех окаянный, простите, отцы и братья, и же кого в соблазн возвел похотением своим блудным!» «Бисше этой самой набил в мамон от пупа до маковки!» И действительно, от жаранья в нынешний вечер его расперло и вспучило до полной осавелости. А члены все ждали вещего слова и, наконец, дождались. Бессмысленно глядя вокруг себя и похлопывая лупоглазыми бельмами, блаженный забормотал какие-то отрывочные фразы, по которым можно было предположить, что он погрузился в полное самозабвение. «Душа его с Богом беседует!» — умильно назидательным тоном заметила Макрида, отнесясь к одной из своих соседок. «Вода возлияния, козел отпущения, жертва ревнования, хлебы предложения, светильник седьмисвечный, все медное море, все медное море!» «Беседует! С Богом беседует!» шепотом внушала Макрида соседке. Гости стояли, слушали, разинув рты и, ровно ничего не понимая, переглядывались друг с другом недоумевающими взорами, а некоторые из более робких и скромных лимонных дам даже какой-то страх восчувствовали. Очень уж дивным казалось им откровение, воочию проявлявшееся в Фомушке. Савелий Никанорович немножко начинал чувствовать, что он в некотором роде дал маху, предложив достопочтенному собранию обратиться к мудрому совету блаженного. Фомушка, между тем, продолжал, не обращая ни на кого внимания. «Старец некий, Ниде во врачебницу, и рече ему врач, всякую потребу вошел, если сема от авама. И отвеща ему старец, и мешали были врачующие грехи, и рече ему врач, аще восхощеши покажути его. Все общество сомкнулось еще плотнее и отдало Фомушке полное свое внимание.